Глава 13. Алексей молчал, лишь желваки перекатывались по скулам. Девочку было жалко, но себя было еще жальче. Столько лет ему нагло гнали, что девочка его дочь. И он, олень, даже не усомнился. Протест ни разу не подумал. И только намек тещи на Пашку заставил его подсуетиться. Идиот. Молча наблюдал, как водитель помогал Марине с чемоданами, но помогать не спешил. Не его забота теперь. В груди разрасталась просто огромная дыра разочарования и досады. Марина с внучкой на руках села в машину, даже не оглянувшись на дом. У нее в городе была своя трехкомнатная квартира. Всю жизнь она работала у богатых людей. Платили хорошо, и Марина сумела купить трешку в новостройке еще до ковида. Им с Ириной хватало. А потом Ира встретила Алексея, и он купил Соне дом, думая, что это его ребенок. Что же заставило его сейчас сделать тест? И ужаснулась от внезапного озарения. Она сама и подтолкнула его к этому. Сама же втирала Алексею, что Пашка может быть не его ребенка. Он и проверил. Да только не одного Павла. А и Сонечку тоже. Ой, дура, выдохнула Марина. Да что уж теперь. Краем уха Марина слышала их скандал и поняла, что тест на отцовство оказался отрицательным. Как они теперь будут жить, Марина даже не представляла. Ведь Алексей девчонку любил без памяти, не жил и баловал. Как он теперь вырвет ее из сердца? Злилась сейчас Марина именно на дочь. Не смогла грех свой в тайне удержать и на себя за глупость. До квартиры добрались примерно за час. Сонечка, наплакавшись, уснула. Пришлось опять просить таксиста за отдельную плату помочь с чемоданами. Марина несла на руках сонную внучку и думала. «Пришла беда, отворяй ворота». Как началась в их жизни черная полоса после той встречи в кафе – Так все их с Ириной благополучие посыпалось. Теперь самим придется как-то жизнь проживать. Когда за тещей закрылась дверь, Алексей повернулся к Ирине. Кричать и выяснять уже ничего не хотелось. Хотелось развидеть эту женщину и никогда не встречать ее больше в своей жизни. Собирай свое шматье и вали следом, чтобы через час духу твоего здесь не было. Это Сонин дом, неосторожно вякнула Ирина. Ага, два раза. Ядовито ухмыльнулся Алексей. «В условиях ясно написано. Родной дочери Софии. это девочка, хотя и София, но не родная моя дочь. Так что пролетела ты, Ира. ну Лёш, Лёшик!» Ирина попыталась обнять и приласкать мужчину. «Ты же сам уже полюбил нашу дочку. Будешь скучать. Какая разница, кто биологически отец ребенка? Главное, кто воспитал. У тебя отлично получается быть отцом. «Мы же хотели на юг ехать! Я уже чемоданы собрала!» «Какой теперь юг? С ума сошла? Выметайся отсюда! Хватит!» «Да, к девочке я привык, но шок от результатов теста сильнее этой привычки, так что отвыкну быстро, не задерживай меня». Алексей собрался с результатами теста к Самойлову. Теперь надо было как-то разрулить проблему с домом. Боже, ну за что это все ему? С другой стороны, Алексей был благодарен Самойлову за подсказку вставить это короткое слово «родная дочь». Все же Самойлов действительно крутой спец. Такую ситуацию смог предугадать. Алексей нетерпеливо посмотрел на часы, на второй этаж и, наконец, увидел Ирину. С нее, казалось, стерли все краски. Но это уже не волновало Алексея. Эта женщина шесть лет наглым образом водила его за нос, врала без зазрения совести, поэтому получает то, что заслужила. Как и мать, вещей Ирина набрала много. Ей тоже помогал водитель. Алексей даже не шелохнулся, чтобы помочь и проводить женщину. Однако адрес водителю Ирина назвала отнюдь не материн. У нее была своя уютная двушка в старом доме, но с хорошим ремонтом. А главное О ней никто не знал. Никто. Так что не зря она шесть лет ублажала этого придурка. Выгнал. Ха, да я легко найду следующего идиота. Горелов назначил встречу Решетникову в кафе. Хотел попытаться договориться насчет Пашки миром, хотя прекрасно понимал, что такой рычаг давления на бывшую жену Решетников не упустит. И все же начало действительно должно быть строго фиксированным и записанным. Никакой самодеятельности только закон. Максим вспомнил, как вчера вечером впервые поговорил с Павлом открыто. «Ваш разговор есть». После тренировки они сидели в раздевалке. «Начинай, Максим!» — оскалился дружелюбно парень. «Я люблю твою маму!» Сходу начал Максим, как будто прыгнув в ледяную воду и собираюсь на ней жениться, просто ставлю тебя в известность. Да понимая, я, и так все видно. Я не против, главная мама счастлива, но учти, обижать ее не позволю. И не собирался, отрезал Максим, но есть нюанс, как говорится. Ты, а что я, сказал же не против. Дело не в этом, дернул плечом Максим. Я хочу тебя усыновить, чтобы Наташа была спокойна и чтобы я имел право оказывать тебе любую поддержку. «Усыновить?» – растерялся Павел. «Но я же уже взрослый для этого, и как же отец?» – шепотом спросил он. «В этом и вопрос», – вздохнул Максим. «Во-первых, согласен ли ты усыновиться? И во-вторых, согласится ли Алексей отказаться от тебя? Одного моего желания оказалось мало». Максим замолчал и пристально взглянул на Павла. «Я не знаю, я хочу быть с мамой и с тобой, но мне жалко отца, может он исправится, изменится, вот поэтому мне надо поговорить с твоим отцом», – ответил про себя Максим, но вслух только сказал «Вряд ли». Максим тряхнул головой, отгоняя сомнения, поговорить все равно надо, но Решетников опаздывал. Такое поведение на грани провокации было для Максима уже не в новинку. Решетников часто пользовался этим приемом, чтобы вывести собеседника на нервы заранее. Поэтому сейчас он спокойно продолжал есть, понимая, что позднее может и не удастся. «Не дождался!» Решетников развязно плюхнулся на стул, демонстрируя явное пренебрежение. Официант подлетел мгновенно, и Решетников сделал заказ, не читая меню. «Внимательно слушаю, что ты хотел мне предложить?» Решетников сложил руки на груди и начал разговор в ожидании заказа. Максим тоже отодвинул тарелку и допил воду. На десерт, похоже, времени уже не было. «Дело касается Павла». Серьезно начал он. «Ты же понимаешь, что после нашей регистрации с Натой «Они будут жить со мной. Уже живут». «И что?» — с угрозой нахмурился Решетников. «Павел живет у тебя только по дурости его матери. Он мой единственный ребенок, и я буду бороться за определение его места жительства со мной». По скулам Решетникова заходили желваки, и было видно, что он едва сдерживает ярость. «У тебя же есть дочь». И до этого момента о Павле ты особо не заботился. А это тебя не касается. Так что там с Павлом? И я хочу его усыновить. Охуел! Решетников аж подскочил на стуле и резко дернулся в сторону Максима. Никогда этого не позволю. Носил Пашка мою фамилию и дальше будет носить. До 18 лет. Спокойно парировал Горелов. Дальше сам решит, что и как делать. Ясно? Подумай, Решетников, я дам тебе хорошие отступные, и не только деньгами. И вообще, что ты с ним делать будешь без Наты? И главное, согласится ли Павел жить с тобой? Максим бросил на стол деньги и вышел из кафе. Не задался разговор. С другой стороны, от чего он ожидал? И все-таки у Горелого было ощущение, что Решетников чем-то или кем-то разозлен. Пришел на взводе и вел себя грубо. Подойдя к своей машине, Максим вначале решил позвонить. «Андрей, привет! Там за нашим клиентом еще ходят?» «Угу. Что у него за форс-мажор?» «Тесты ДНК? На обоих детей? И что?» «Так, понятно. Я бы не подумал. Он очень девочку любил. Что ж он с рождения тест не сделал?» «Хотя, если ее мать любил, то просто поверил, что ребенок его. Ничего хитрого. Лады!» «Спасибо за инфу, Андрей. Учтем». «Нет, наблюдения не снимай. Видишь, какие тут неожиданности могут быть?» Алексей внимательно следил за воротами школы. После недавней встречи с Гореловым у него мозги буквально кипели. Как так? Усыновить Пашку, единственного родного ребенка? Тесты он сдавал вообще в другом городе, чтобы никаких там случайных подстав и в результатах был уверен. Понятно, что юридической силы эти справки иметь не будут, но ему и не надо. Главное – самому знать. А результат шокировал. Соня не его. Это стерва, которая прикидывалась скромной домашней девочкой, вообще не его ребенка носила. А как врала, как заливала. Любой поверит. Он и поверил, но Соне все равно жалко. Привык блять, к девчонке за столько лет. Тянет посмотреть, убедиться, что все в порядке. Вчера подъезжал в обед. Смотрел из машины, как девочка с тещей гуляла. Но, несмотря на тоску, прощать Ирину и снова жить вместе не собирался. Время пройдет и отвыкнет. У него теперь другая задача появилась. Наладить отношения с сыном. Это ведь теща ему сомнения внушила. Типа не твой, Пашка. И он, дурак, повелся. От сына еще больше отдалился. Да еще и развод этот. Короче, совсем сына потерял. А тест как раз показал, что сын родной. Да только ситуация теперь хуже некуда. Не верит ему Пашка и не любит, похоже. Алексей напрягся и вышел из машины, когда Павел показался у ворот. Но тут ему на перерез к тротуару притерся крузак Горелого, откуда только появился. А когда отъехал, Пашки у ворот уже не было. И такое уже не первый день. Каждый раз Павла кто-то встречал и увозил от школы. Блять, выругался Алексей. Дело складывалось так, что увидеться и поговорить с сыном можно только через Наталью. А обращаться к ней Алексею не хотелось совершенно. Он проиграл бывшей жене по всем фронтам. И видеть ее самодовольную победную ухмылку был не расположен. Больное самолюбие требовало мести, а не просьб о помощи.